Глава четвертая. Вы меня слушаете, миледи? Эрон Леолли сидел напротив Анжелики в своем синем кресле. Анжелике показалось, что она слышит раскаты далекого грома и чувствует запах озона. Это было зеркальным отражением нарождающейся внутри ее бури, бури, которая должна была разразиться между благородными домами Нексуса. Ей продолжали сниться ужасы и голубой немигающий глаз на празднестве во дворце. Они с матерью призывали короля отменить запланированные им выступления домов во время Ночи Богов, но он ответил отказом. «Мы должны напомнить всем в этом городе, кто обладает реальной силой». Фердинанд обычно бывал учтив, но на этот раз в его голосе отчетливо прозвучало непривычное раздражение – «Заклинателем нас не запугать!» «Ваше святейшество!» Так Аделла обращалась к королю только в моменты крайнего отчаяния. «Мы все понимаем и сочли бы за честь продемонстрировать нашу магию вам и всем жителям Нексуса. Но эти еретики с каждым днем становятся все сильнее. Это может быть для вас небезопасно». Король как-то странно на нее посмотрел. У Анжелики даже мурашки пробежали по спине. Это напомнило ей случай, когда она была еще совсем юной и присутствовала на званном ужине у одной Донны. У хозяйки была кошка, и эта кошка медленно подбиралась к Анжелике. Она изгибала спину дугой, что совсем не нравилось Анжелике. Напряжение нарастало и... И все кончилось тем, что кошка обвелась вокруг ее ноги, и Анжелика громко взвизгнула. Такое же напряжение и сейчас повисло в воздухе. И закончилось это тем, что король усмехнулся. «Не беспокойтесь об этом. У меня запланирована собственная демонстрация, и она их удержит». Анжелика с Аделлой переглянулись. Обе явно были озадачены этим заявлением. «Сейчас, как никогда, люди нуждаются в демонстрации божественной магии», — продолжал Фердинанд. «Они должны во что-то верить, должны понимать, чему им молиться». Анжелика по собственному опыту знала. «Молитвы ничего не стоят и ни к чему не приводят». У нее задергались пальцы. Внутри нарастал влажный бурлящий жар. Меледи. «Вы играли на своих инструментах?» — поинтересовался Эрон. «Поэтому вы так страдаете?» Анжелика подавилась смешком, наклонила голову и сжала кулаки так, что ногти впились в кожу. «Если бы у нее была ее скрипка или флейта пикала или любой другой инструмент, на котором она могла бы играть, чтобы притушить этот жар, но ее флейта погибла!» У Анжелики до сих пор отдавался в ушах хруст, который она услышала, когда была уничтожена одна из последних драгоценных нитей, связывающих ее с отцом. В дверь постучали, и они с магом одновременно вздрогнули. Эрон извинился и пошел посмотреть, кто пришел. «Джорджина, чем я могу тебе помочь?» Анжелика обернулась через плечо. На пороге кабинета — Стояла девушка, судя по жилетке с университетским гербом, студентка первого или второго курса. Девушка улыбнулась и покраснела. «Я хотела вас отблагодарить!» Очень тихо, почти шепотом сказала она. «За вашу помощь после занятий!» И сунула Эрону в руки преспапье в форме черепахи. Макс с широкой улыбкой принял подарок от студентки. «Должно быть, кто-то тебе сообщил, что я их коллекционирую», игриво сказал университетский маг, взвешивая на ладони пресс-папье. «Был рад помочь. Если когда-нибудь почувствуешь, что надо провести еще одну приватную сессию, дай знать, и я сверюсь со своим расписанием». Эрон подмигнул студентке. Студентка, запинаясь, попрощалась и ушла. Эрон смотрел ей вслед и не сразу вспомнил, что его ожидает Анжелика. А она вспомнила, как во время сессии на подземной арене он взял ее за руку и ее всю передернуло, обхватила рукой горящее запястье и посмотрела на пресс-папье на столе. Вены загудели, как скрипичные струны, по которым ударили пальцами. «Прошу прощения, миледи». Эрон снова уселся в свое любимое кресло. «Итак, на чем мы остановились?» «Хватит!» — прорычала Анжелика. Эрон откинулся на спинку кресла, явно не понимая, как ему на такое реагировать. Анжелика глубоко вздохнула, у нее на лбу выступили капельки пота. В итоге Эрон встал и налил стакан воды из графина на столе. Поставил стакан перед Анжеликой. У нее пересохло в горле, но она не притронулась к воде. «Рецидив?» «Это абсолютно нормально!» заверил ее Эрон. «Но если вы хотите достойно выступить в Ночь Богов, нам следует заняться делом». Анжелика это понимала. Мысли об этом преследовали ее целыми днями и отступали только во сне. И тем не менее, этот мерзкий человек продолжал повторять ей то, что она уже и так знала. Он не мог ей помочь. Ритуал – пустая затея. Тогда в чем вообще смысл? «Давайте начнем с чего-нибудь незначительного», — предложил Эрон. «Перед вами стакан воды. А можете сформировать из налитой в него воды три шара одинакового объема?» «В чем смысл? В чем?» «Понимаю, это должно быть сложно для вас. Сначала будет больно, но это пройдет». Анжелика резко встала. Маг вздрогнул от неожиданности. Она схватила стакан и швырнула его об стену. Стакан разбился на множество осколков. «Миледи!» «Вы отвратительный Мелкий человечек!» прошипела Анжелика. На полу вокруг ее ног запрыгали тлеющие угольки, между пальцами вспыхивали искры. «Вам нравится, когда другие чувствуют себя у вас в долгу. Я вам ничего не должна!» Эрон Леоли медленно встал из кресла и выставил перед собой руки. Анжелика увидела в его глазах неподдельный страх. «Я... мне жаль, если вы так это восприняли. Поверьте, у меня нет намерений. Заткнись!» — закричала Анжелика. Этот крик словно вспорол ее изнутри и выпустил весь скопившийся ужас. Ужас поднимался из самого нутра Анжелики. Весь бессмысленный гнев, все неосуществленные желания по спирали выходили из нее, пока не остался только один единственный дротик разрушения. Эрон рухнул в кресло. Мебель в кабинете билась о стены, окно разлетелось от направленного наружу удара. Анжелика, вдыхая дым и пепел, стояла в самом центре бури. Пол дрожал у нее под ногами, стонали доски. Она подошла к упавшему на колени Эрону. На ковре позади нее остались черные дымящиеся следы. Маг неловко нащупал очки, надел, посмотрел на Анжелику снизу вверх и побледнел. «Ты ничтожество!» — прошипела Анжелика. У дверей в кабинет университетского мага толпились привлеченные грохотом и звоном стекла люди. Увидев Анжелику, все моментально расступились. Она шла мимо них и над ее плечами поднимался дым. Анжелике казалось, ее мир вот-вот рухнет. Мак был не в состоянии ей помочь. Мать бесконечно заставляла ее упражняться в магии, но каждое занятие неизменно заканчивалось разочарованием для обеих. Никакого продвижения. В кабинете Эрона она как-то смогла вызвать огонь и воздух но для нее это не было магией, она просто открылась к гневу и ярости и выпустила их из себя, подобно дикому воплю, от которого звенело в ушах, и это принесло огромное облегчение. Анжелика шла в свои комнаты, и с каждым шагом это ощущение теряло силу. Отмахнувшись от слуг, которые подобострастно предлагали помощь, Она вошла к себе и, только сменив пропахшее дымом платье на свежее, заметила, что окно в комнате открыто. На подоконнике стоял стеклянный пузырек с какой-то непонятной жидкостью. Она нахмурилась, увидев, что под пузырек кто-то подложил маленький клочок бумаги. Анжелика осторожно открыла пузырек, принюхалась и узнала сладковатый травяной запах зверобоя. Снова нахмурилась и взяла с подоконника клочок бумаги. На нем было нарисовано сердце. Она выругалась себе под нос, а потом вспомнила — Косима. Эта воровка Марианка предложила ей принимать зверобой, как она выразилась, от трясучки и потливости. Анжелика даже немного поперхнулась при мысли, что Косима была здесь, в ее комнате. Вероятно, охрана дома действительно дырявая. Она бегло осмотрела комнату. Ничего не пропало, все стояло на своих местах. «Какая воровка, пробравшись в чужое жилье, вместо того, чтобы прихватить что-то с собой, наоборот, оставит подарок?» Анжелика приготовилась смять клочок бумаги и выбросить его в ведро для мусора, но, взглянув на нарисованное чернилами сердце, вздохнула и сунула его в карман потом залпом выпила настойку зверобоя и пошла в свой кабинет изучать гримуар. Утром ей доставили послание от Таисии, в котором та просила ее найти в книге все, что как-то касается фулкрумов. Зачем это нужно, Таисия не поясняла, но текст послания был написан большими буквами, и все знаки препинания стояли на своих местах, из чего можно было сделать вывод, что дело серьезное. Анжелика не знала, что это за фулкрумы такие, но предположила, что они могут быть связаны с Пятым Миром. В вестибюле двое слуг, тихо болтая, натирали мастикой пол. Анжелика не обратила бы на них внимания, если бы случайно не услышала, как один спросил другого, «Пойдешь на представление в Ночь Богов?» Анжелика остановилась на лестнице. Слуги смотрели в пол, и, понятное дело, ее не заметили. «На площади у дворца будет не протолкнуться», — проворчал второй. «Так что вряд ли многое увидишь». «Но сцена-то будет большая», — попробовал возразить первый. «Закончат установку на следующей неделе. Кузен моего приятеля там сейчас работает», — второй хмыкнул. «Ага, установят громадину» и облегчат работу заклинателем. «Думаешь?» «Слушай, если они атаковали дворец и убили главного шпиона короля, то никто не может чувствовать себя в безопасности», слуга тряхнул головой. «Я и без этого всего в последнее время спать нормально перестал». «И все-таки охота пойти. Мы так редко видим магию домов». «Ага, особенно этого». Анжелика расправила плечи и спустилась с последних ступенек в вестибюль. Тут слуги, наконец, ее заметили. Моментально вскочили на ноги и замерли в поклоне, но Анжелика успела заметить, что оба покраснели. «Миледи!» — прошептали слуги. Анжелика посмотрела на них сверху вниз, повернулась и пошла дальше, специально оставив подошвой темную полосу на только что начищенном полу. В кабинете она с удовольствием опустилась в кресло. Зверобой действовал, но в голове еще был туман, и пульс не очень-то выровнялся. Отогнав мысли о глупой болтовне слуг, Анжелика достала из потайного отделения в столе гримуар. «Что ж, поищем. Фулкрумы», — подумала она и открыла книгу там, где оставила закладку. Там был целый раздел под заголовком «Демоны и их колдовство». Анжелика быстро его пролистала, словно опасалась, что даже мельком прочитав слово «демон», может случайно вызвать одного из них в свой кабинет. Ей не терпелось прочесть и еще хоть что-то об Остиуме, но больше упоминаний о нем не попадалось, как будто в том, что Пятый мир существует, не было ничего необычного. «Целый мир исчез». Другие миры помнили об этом? Или боги совместными усилиями стерли любые знания о нем? А если так, то почему? И если она спросит об этом Дею, согласится ли богиня ей ответить? По коридору эхом разлетелся звук знакомых шагов. Шаги матери были быстрые и злые. Анжелика едва успела убрать гримуар со стола на колени. Дверь в кабинет распахнулась. «Анжелика!» — с порога прорычала Аделла. «Изволь объяснить, почему ты разгромила кабинет университетского мага?» «Да, новости разлетаются быстро». Анжелика убрала дрожащие руки со стола и погладила инкрустированную драгоценными камнями обложку гримуара. «Он это заслужил! Он! Плевать мне на то, что он заслужил!» Аделла облокотилась на стол, и деревянная столешница задымилась под ее пальцами. «Ты хоть представляешь, как на это могут посмотреть остальные? Дон Дамари расследует убийство Дона Солера. Мы не можем сдать им козыри против нас!» Анжелика попробовала сглотнуть, но ничего не получилось. Жар, в котором она совсем недавно утопала, схлынул, и теперь на нее набросился обжигающий холод. «Это... это официально признано убийством?» Аделла, поняв, что оставила на столе черные отпечатки, выругалась, отступила назад и рухнула в обитое бархатом кресло. Крепко сжала пальцами переносицу. Анжелику до смерти пугала перспектива увидеть мать плачущей, но этого, к счастью, не случилось. Аделла опустила руку и тяжело вздохнула. Злость ушла. Ее сменило изнеможение, а это было даже хуже слез. В этот момент мать казалась Анжелике такой уязвимой. «Анж, я знаю, тебе сейчас очень тяжело. Столько всего навалилось, но мы должны пройти через это испытание, должны выступить на представлении короля». Анжелика ущипнула один из драгоценных камней на обложке гримуара. «И что потом?» Адела фыркнула. «Зависит от того, как все пройдет. По крайней мере, мы убедимся, что дом Ластрайдеров не станет фаворитом». «А что если...» Анжелика сделала глубокий вдох и закончила фразу. «Если фаворита нет, что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать...» что упорство, с каким король настаивает на проведение этого зрелища, учитывая все риски, кажется мне довольно странным. Ты согласна? Конечно. Но мы уже пытались его переубедить. Адела поджала губы. Интересно, его действительно ничуть не потрясла смерть Дона Соллера? Или он просто старается этого не показывать? Гибель советника, конечно, событие важное. Но было тут что-то еще. Если Дон Дамари в процессе расследования занимается всеми домами, значит, Фердинанд не доверяет никому из них, особенно после ареста Данте. Не хочет ли король таким образом наказать дома или тем или иным образом публично их унизить? У Анджелики, отприлившей к лицу крови, защипала щеки. На коленях лежал тяжелый гримуар. В какой-то момент мелькнула шальная мысль. Что будет, если она расскажет матери о ритуале, об остиуме, о том, что дома потенциально могут лишить короля части властных рычагов, если превратят свое выступление в настоящее чудо? Но правда застряла в горле. Анжелика не могла открыться матери. Не могла, потому что знала, с какими невероятными усилиями Та пробивала дорогу к короне и могла себе представить, как разочаруется мать, когда узнает, что она обратилась к заклинаниям. А они ведь уже видели, на что способны заклинатели. «Для начала ты вообще не должна была обращаться за помощью к этому магу», недовольно пробормотала Аделла, вставая из кресла. «Я в состоянии обучить тебя всем необходимым приемам». «Мы поработаем над твоим выступлением. Устроим такое, что короли и все горожане дважды подумают, прежде чем в нас сомневаться». «То есть ты вернешь мне остальные инструменты?» — уточнила Анжелика. «Нет, конечно», — Аделла нахмурилась. «А что значит «остальные»?» Анжелика думала, что эта мать в качестве извинения вернула ей флейту. Но если это не она... Да так, ничего. Днем будем практиковаться, уже с порога сказала Аделла. Советую отдохнуть и набраться сил.